Глава 14. Но в это самое время вышла Кнегиня. На лице её изобразился ужас, когда она увидела их одних и их расстроенные лица. Левен поклонился ей и ничего не сказал. Кити молчала, не поднимая глаз. Слава богу, отказала, подумала мать, и лицо её просияло обычной улыбкой.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 Я люблю, когда он с высоты своего величия смотрит на меня, или прекращает свой умный разговор со мной, потому что я глупа, или снисходит до меня. Я это очень люблю. Снисходит до меня. Я очень рада, что он меня терпеть не может, говорила она о нём. Она была права, потому что действительно Левен терпеть её не мог.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 Что-то с ним нынче особенное, подумала графиня Нордстен, вглядываясь в его строгое, серьёзное лицо. Что-то он не втягивается в свои рассуждения. Но я уж выведу его. Ужасно люблю сделать его дураком перед Кити, и сделаю. "Константин Дмитрич", сказала она ему. "Растолкуйте мне, пожалуйста, что такое значит"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 Понял так же верно, как если бы она сказала ему это словами. Но что же это за человек? Теперь хорошо ли это, дурно ли, Левен не мог не остаться. Ему нужно было узнать, что за человек был тот, кого она любила. Есть люди, которые встречают своего счастливого, в чём бы то ни было соперника,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 Он сел, ни разу не взглянув, но не спускавшего с него глаз Левина.